Глава 37. Маша. Сложно описать словами, как сильно мне нравится наша с Федей новая квартира. Оформление права собственности не занимает много времени. Юристы Артура договор проверяют и привозят ко мне в офис. По привычке я внимательно изучаю бумаги. Никаких подводных камней, дополнительных условий или чего-то подобного. Теперь эта квартира моя. Большая, светлая, трехкомнатная, в прекрасном районе. Пока еду на встречу с дизайнером, невольно улыбаюсь, вспоминая, что именно из-за Артура у меня не вышло взять ипотеку в первый месяц, после возвращения в Москву. немешка я сделала скидку Довлатову, размером с собственную премию. В то время я очень злилась на Манапова. Но стоит признать, этот мужчина умеет исправлять ошибки. О собственном жилье я начала мечтать давно. Когда Феде было всего несколько дней, арендатор внезапно прислал мне уведомление, что нашел покупателя, И в течение двух недель мне следует покинуть съемную квартиру. Я еще не успела восстановиться после беременности и родов, только училась быть матерью. Но параллельно с этим в спешке искала новую квартиру. С младенцем на руках заниматься переездом. Как вспомню, дурно становится, где я только силы брала на все это. Тогда я дала себе слово, что вскоре у нас с Федей появится собственное жилье. Кто бы мог подумать, что моя мечта исполнится благодаря Артуру. Телефон звонит, и я принимаю вызов. «Да», — весело говорю я. «Маша, привет». Голос Артура звучит, как обычно, строго. «Чем занята?» «Еду на встречу с дизайнером. Хочу изменить цвет стен в спальне и детской. Кроме того, посмотреть варианты мебели. Не терпится переехать». «Отличные планы. Я не буду навязывать тебе своего дизайнера. Просто пришли мне счет». «Артур, это вовсе не обязательно. Ты и так нам здорово помогаешь». «Маш», — он перебивает меня. Я не помогаю, я делаю то, что должен, и то, чего мне хочется. Хорошо, Артур. Я вновь не могу побороть улыбку. Просто знай, что я это ценю. Артур хочет, чтобы у Феди было все самое лучшее, и я не стану препятствовать. Когда у тебя много денег, любой по сложности ремонт делается удивительно быстро. Наш же косметический и вовсе занимает одну неделю. Суббота, вечер. Я укладываю Федю в его новую постель, укутываю одеялком с вертолетами и иду к себе. Но почему-то долго не могу уснуть, ворочаюсь. Потом хожу по комнате и кухне, завариваю свежий чай с Мелиссой и подхожу к окну. Я смотрю на соседний дом, точно зная, что Артур там. Катастрофически близко. Мы с Фидей пока ни разу не были у него в гостях. Он всегда либо приезжает к нам, либо берет нас на прогулку. Засыпаю только ближе к часу ночи, но едва проваливаюсь в забытье, как слышу громкий шум. Я подскакиваю на кровати, сердце нещадно колотится. О боже, что происходит? Спустя пару секунд я понимаю, что, скорее всего, это барахли система вентиляции. Меня предупреждали соседи, что такое возможно. Дом новый, еще не все отлажено. Нужно будет утром позвонить мастеру. И все же становится не по себе. Несмотря на то, что мы с Федей в полной безопасности, да и Артур обещал позаботиться о Стасе и Довлатове, меня по-прежнему одолевает страх, что те решат мне отомстить. Я поднимаюсь с постели и быстро иду в комнату к сыну. Федя проснулся, сидит на кровати и трёт глаза. «Всё в порядке, малыш». Я включаю ночник поярче и присаживаюсь на постель. «Всё хорошо. Утром придёт мастер и починит трубы. Я тоже проснулась». Телефон звонит. Я с удивлением отмечаю, что это Артур. «Да. Принимаю входящий. Маша, я заметил, что в комнате Феди горит свет. У вас всё в порядке?» Его голос звучит обеспокоенно. «Да, всё хорошо. У нас барахлит вентиляция. Разбудил шум. Барахлит вентиляция в квартире за такие деньги?» Ругается Артур. «Я завтра же поменяю управляющую компанию». «А почему ты не спишь?» Спрашиваю я, стараясь перевести тему и смягчить Артура. Не удивлюсь, если он прямо сейчас поднимет на уши ремонтников. Работаешь? Что-то не спится, отвечает он. На секунду сердце сжимается. Что-то не спится. Ох, прямо как мне. Мы оба не сомкнули глаз, смотрели на темные окна друг друга. Маш, я сейчас приеду и заберу вас к себе, говорит он внезапно. Это вовсе не обязательно, пугаюсь я. Мой сын не будет подскакивать по ночам от страха, отрезает Артур. Вернётесь, как только закончат ремонтные работы. Хорошо, я соберу вещи. Слышу свой собственный голос. Ладони потеют от волнения. Я быстро собираю необходимый минимум вещей. Артур приходит через пять минут. Он одет в джинсы и простую чёрную футболку. И выглядит моложе своих лет. Берёт Федя на руки, прижимает к себе. Мальчик послушно обнимает отца за шею, укладывает голову ему на плечо и закрывает глаза. Идём? спрашивает Артур полушепотом. «Ты готова?» Он протягивает руку за сумкой, которую я сжимаю. «Да». Решительно отдаю ему свою ношу. Он перекидывает сумку через плечо, и мы выходим из квартиры на лестничную площадку. У Артура просторно. Это первое, о чем я думаю, заходя в гости к отцу своего ребенка. Мы не включаем яркий свет, чтобы не разбудить Федю. Артур относит его в комнату, укладывает в кровать. «Твоя комната там», указывает на соседнюю дверь. У тебя большая квартира. Говорю я вежливо, пока не удается рассмотреть цвета и мебель. Оставлю это на утро. Да, большая. Каждую неделю клининг убирается и меняет постельное. Хотя в этих комнатах никто никогда не спал. Ты ведь знаешь, что я не люблю принимать гостей у себя. Да, конечно. Когда картуру приезжали друзья и родственники, он всегда просил разместить их в лучшем отеле. Воспоминания из прошлого. «И с того времени, когда я была его помощницей, а теперь я у него дома. Ночью. О, Боже!» «Спасибо!» — говорю я неловко. Федя крепко спит. Мы стоим в коридоре. Беседуем. Ночью даже самые простые ситуации кажутся опасными. Щекочут нервы. «Не за что!» — отвечает Артур отрывисто. «Он очень близко. Завтра утром первым делом поручу кому-нибудь заняться вентиляцией в твоем доме. А пока поживете здесь». В ответ я киваю и прикусываю губу. Он замечает это движение. Пора бы проститься, но мы все еще стоим рядом и смотрим друг на друга. Уже так поздно. Нам следует разойтись по комнатам. Немедленно. Но Артур никуда не уходит. А я не прогоняю. Во рту пересыхает от волнения. Ты работать? Спрашиваю я. Уже слишком поздно. Наверное, пойду спать. Спокойной ночи. И тебе, Маш. Он окликает меня, я резко оборачиваюсь. Утром придет повар, будет готовить завтрак. Сообщи ей, что любит Федя. Пусть приготовит все блюда, которые ему нравятся. Хорошо, улыбаюсь я. Тарелки каши и оладий будет вполне достаточно. Он кивает и собирается уйти. Артур, теперь окликаю я. Он оборачивается, красивый, мужественный, уверенный в себе. Спасибо тебе. Он подходит, обхватывает мои щеки руками, наклоняется и целует. Прямо в губы. Я замираю. Закрываю глаза и чувствую, что мир вокруг нас меркнет.